«Заткни пасть! Вытаскивай!» — кричал Белый, и черная рука зажала ей рот. Она яростно впилась в нее с зубами и снова закричала. Сквозь собственный крик она услышала, как выругался Белый, и поняла, что на дороге появился кто-то еще. Черная рука соскользнула с ее лица. Негр отскочил в сторону, на него набросился Большой Сэм. Бегите! «Мисс Карлетт!» – крикнул ей Сэм, сцепившись с негром, дрожа от ужаса и продолжая кричать. Скарлетт схватила возжий кнут и хлестнула лошадь тем и другим. Лошадь скачком сорвалась с места, и Скарлетт почувствовала, как колеса проехали почему-то мягкому, но упругому. На дороге лежал белый мужчина точно там, где его уложил большой Сэм. Ничего не соображает страха. Она хлестала и хлестала лошадь, и та понеслась галопом. Твуколку швыряла из стороны в сторону. Сквозь охвативший ее ужас Карлет все-таки расслышала, что кто-то бежит за ней. и закричала на лошадь, чтобы та бежала быстрее. «Если эта черная обезьяна доберется до нее еще раз...» Она скорее умрет, чем позволит ему снова дать волю рукам. За спиной раздался крик карлет обождите!» Не избавляя шага, она с дрожью оглянулась и увидела бегущего следом большого Сэма. Его длинные ноги работали, как мощные поршни. Когда Сэм поравнялся с ней, Скарлетт придержала лошадь. Он скочил в уколку, потеснив ее в самый угол своим могучим телом. Его лицо было залито потом и кровью. Задыхаясь, он спросил, «Ой, целы, они вас не поранили?» Скарлетт не могла вымолвить ни слова. Но, заметив, куда устремлен взгляд Сэма, и то, как быстро он отвел глаза, вспомнила, что ли в платье разорван до самой талии, И в прорехе видна голая грудь, полускрытая корсетом. Трясущимися руками она стянула разорванные края и, склонив голову, разразилась рыданиями. «Дайте-ка сюда вожи!» — сказал Сэм и выхватил вожь у нее из рук. «Но, лошадка, пошла живи Щелкнул кнут, и испуганная лошадь понесла галопом, грозя вот-вот перевернуть двуколку в канаву. Надеюсь, я прикончил эту черную бразину Проверять я не стал, с трудом приводя дух, проговорил Сэм. Но если он с вами чего сделал, мисс Карлетт, я вернусь и доделаю дело. Нет, не надо. Давай скорее уедем отсюда, рыдая, ответила она. Глава 45. В тот вечер, когда Фрэнк оставил ее, детей и тетю Питю в доме Мелани, а сам уехал вместе с Эшли, Скарлетт места себе не находила от обиды и негодования. Да как он мог поехать на какое-то дурацкое политическое собрание и именно в эту ночь? Политическое собрание! в ту самую ночь, когда на ее напали, когда с ней могло случиться все, что угодно. Бессердечный эгоист. Он вообще с той самой минуты, как Сэм внес ее в дом рыдающую, в разорванном платье, воспринял случившееся с возмутительным спокойствием. Даже броды не почесал, пока она, давясь слезами, рассказывала ему, что случилось. Он лишь мягко спросил. «Вы поранились, сладкая, или просто испугались?» Захлёбываясь гневом и слезами, Скарли так и не смогла ответить. И тогда Сэму пришлось объяснять, что она просто напугана. «Я как раз поспел. Как они платье-то ей порвали. Больше ничего». «Хороший ты парень, Сэм». И я не забуду, что ты для нас делал. Если я хоть чем-то могу помочь... Да, сэр, отправьте меня в тару как можно скорее. За мной янки гонятся. Фрэнк выслушал это заявление, не моргнув глазом и не задавая вопросов. Держался он так же, как в ночь появления Тони Фонтейна. Словно это чисто мужское дело. И решать его нужно без лишних слов и переживаний. «Садись в двуколку. Я прикажу Питеру сейчас же отвезти с тебя до раф энд Там, в лесу, переждешь до утра, а потом сядешь на поезд до Джосбора, Так безопаснее. Прошу вас, сладкое, не надо плакать. Все позади, и вы не пострадали». Мисс Петти, позвольте ваши нюхательные соли. А ты, мамушка, налей мне Скарлетт бокал вина. Скарлетт снова разрыдалась, на этот раз от злости. и хотелось слышать от него слова утешения. Хотелось, чтобы он негодовал и громогласно грозился отомстить за нее. Она бы даже предпочла, чтобы он рассердился на нее. Сказал, что, мол, предупреждал, и не раз Словом, предпочла бы, чтобы все, что угодно, только не такое вот равнодушное спокойствие, как будто с ней ничего особенно страшного не случилось. Он был участлив и мягок, но рассеян, словно на уме у него были дела поважнее. И вот оказалось, что все эти важные дела свелись всего-навсего к очередному политическому собранию. Скарлетт ушат своим не поверила, когда Фрэнк попросил ее переодеться, чтобы он мог отвезти ее в дом Мелани. Неужели он не понимает, какую ужас ей пришлось пережить? Он должен же он знать, что у нее нет ни малейшего желания идти к Мелани, когда ей хочется только одного — лечь в постель, зарыться в одеяло, покрыть ноги о кирпич и выпить горячего пунша, успокоить свое измученное тело и натянутые нервы, прогнать страхи. Если бы Фрэнк любил ее по-настоящему, никакие дела не заставили бы его уйти из дому» и покинуть жену в такую ночь. Он сидел бы рядом, держал ее за руку, без конца повторяя, что не принес бы, если бы с ней что-нибудь случилось. Ладно, пусть только вернется домой и останется с ней с глазу на глаз. Уж тогда она ему все выскажет. В маленькой гостиной Мелани царили мир и покой, как всегда, когда Фрэнк Эшли Уезжали, а дамы были заняты шитьем. В комнате, освещенной огнем камина, было тепло и уютно. Настольная лампа бросала мягкий желтый свет на четыре гладко причесанные женские головки, склонившиеся над шитьем. Четыре юбки ложились мягкими складками о узеньких пуфиков, на которые изящно опирались восемь, маленьких ножек. Сквозь открытую дверь детской доносилось мирное посапывание Уэйда, Эллы и Бо. Арчи, засунув за щеку комок табака, напоминавший флюс, сидел на стуле у камина спиной к огню и прилежно выстругивал ножом какую-то деревяшку. Рядом С четырьмя безупречно одетыми и утонченными дамами этот взъерошенный грязный старик выглядел фантастически нелепо, как если бы старому и злобному сторожевому псу вздумалось охранять четырех домашних кошечек. Мелани. Своим нежным голоском, звенящим от негодования, завела какой-то нудный и бесконечно долгий рассказ о том, как в этот день отличились орфистки. Не сумев договориться с господами из мужского хора о программе совместного концерта, дамы дождались прихода Мелани и заявили, что намерена выйти из музыкального общества. Мелане потребовалось все искусство дипломатии, чтобы уговорить их не спешить с этим решением. Нервы с Карли были взвинчены до предела. Ее так и подмывало закричать «К черту, ваших орфисток!» Ей безумно хотелось поговорить о том, что ей пришлось пережить». Она разрывалась от желания рассказать обо всем в мельчайших подробностях, чтобы избавиться от страха, передав его другим. Хотелось рассказать, как храбро она себя вела этим самым убедить себя, что так оно и было на самом деле. Но стоило ей заговорить об этом, как Мелани искусно переводила разговор на какую-нибудь другую, более безобидную тему. Это так раздражало Скарлетт, что она с трудом держала себя в руках. Какие же они все какие? в точности как Фрэнк. Как они могут держаться столь безмятежно, когда она едва избежала такой страшной участи? Куда подевалась их обычная вежливость? Не давая ей излить душу, они нарушали правила гостеприимства. То, что с ней случилось в этот вечер, потрясло ее сильнее, чем она готова была признаться даже себе самой. Ее бросало в дрожь всякий раз, как в памяти всплывало зловещее черное лицо, глядящее на нее из сумеречного леса. А при воспоминании о черной руке, шарящей по ее груди, при мысли о том, что могло бы случиться, не появись большой Сэм, Скарлетт низко склонила голову и изо всех сил зажмуривала веки. Чем дольше она сидела молча, в этой мирной комнате занимаясь шитьем, и вслушиваясь в голос Мелани, тем сильнее натягивались ее нервы. Ей казалось, что они вот-вот лопнут, с жалобным тремканем, как слишком туго закрученная струна банджа. Ведь Арчи, строгающего деревяшку, тоже раздражал Скарлет. Она нахмурилась, глядя на него, ей вдруг показалось странным, что он сидит тут и возится с деревяшкой. Обычно по вечерам, охраняя покой дам, Он спал себе на диване, издавая такой храп, что его борода взлетала в воздух при каждом вздохе. А еще удивительнее было то, что ни Мелани, ни Индия не наникнули ему, чтобы он постелил бумагу и не строгал прямо на пол. На коврике у камина выросла уже целая горка стружек, но никто так и не обратил на это внимания. Пока Скарлетт наблюдала за ним, Арчи вдруг повернулся к огню и так смачно сплюнул в него табачную жвачку, что Индия, Мелани и Питти подскочили на месте, как от взрыва бомбы. — Неужели вам непременно нужно отхаркивать так громко? — воскликнула Индия дребезжащим от нервозности голосом. Скарлетт удивленно взглянул на нее. — Индия! Обычно вела себя очень сдержанно. Арчи с достоинством выдержал ее взгляд. Стало быть, нужна холодно ответил он и снова сплюнул. Мелани тоже бросила на Индию недовольный взгляд. Я всегда радовалась, что мой дорогой папочка никогда не жевал табак! начала была пить. И Но Мелани нахмурилась еще больше и обратилась к ней с такими резкими словами, каких Скарлетт никогда от нее не слышала. «Помолчите, тетушка, вы так бестактны!» «Она дорогая!» — бедная Питя уронила шитье на колени, обиженно поджала губки. «Честное слово, не понимаю, какая муха сегодня вас всех укусила!» «Вы с обе такие нервные, такие сердитые, прям как две старые ведьмы!» Ей никто не ответил. Мелани даже не извинилась за свою резкость, только усиленно занялась шитьем. «У тебя стишки в дюйм длиной!» — с долей злорадства заметила тетя Питти. «Придется все распороть? Да что с тобой сегодня?» Мелани продолжала молчать. И все. «Что за муха их укусила?» – удивилась Скарлетт. «Может, она была слишком поглощена собственными страхами и что-то упустила?» «Несмотря на все старания Мелани сделать этот вечер похожим на все остальные вечера, проведенные ими вместе?» В атмосфере ощущалась нервозность, которую невозможно было объяснить только общей тревогой и потрясением из-за того, что с ней случилось в этот день. Украдкой, посматривая на присутствующих, Скарлет перехватила взгляд Индии и стало не по себе, под этим долгим, пронизывающим взглядом, в холодных глубинах которого таилось нечто большее, чем просто ненависть, нечто более оскорбительное, чем презрение. «Можно подумать, что она винит во всем меня!» — возмущенно подумала Скарлетт. Дяд вернулась от нее карчи Злоба в ее взгляде сменилась невысказанной тревогой. Она смотрела на него, как будто о чем-то вопрошая. Арчи не ответил на ее взгляд, но он смотрел на Скарлет, Смотрел так же холодно и жестоко, как и Индия до него. В комнате повисло тяжелое молчание. Мелани не возобновляла разговоры. И в тишине Скарлетт слышала, как на улице усиливается ветер. Вечер вдруг превратился в настоящую пытку. Теперь и Скарлетт, уловив висящее в воздухе напряженное ожидание, задумалась. А может, с самого начала так было? Просто она в расстроенных чувствах этого не заметила? Арчи как будто насторженно ждал чего-то. Его волосатые уши навострились совсем, как у рыси. Мелани и Инди отлично владели собой, но и они подавляли волнение и отрывались от шитья. Стоило им заслышать стук копыт на дороге, скрип голых ветвей на ветру или шорох сухой листвы на лужайке. Они вздрагивали всякий раз, как раздавалось негромкое потрескивание дров в камине. Словно это были чьи-то крадущиеся шаги. Что-то было не так. Но Скарлетт никак не могла понять, что именно. Что-то происходило, но она об этом не знала. Бросив взгляд на бесхитростное, пухленькое личико тети Пити с обиженно надутыми губками, Скарлетт убедилась, что старушке известно не больше, чем ей самой. Но Арчи, Мелани... И Индия знали. И казалось, что она чуть ли не слышит в тишине, как мысли носятся в головах Мелани и Индии, словно белки в колесе. Они что-то знали и чего-то ожидали, но старательно делали вид, что все идет как обычно. Их внутреннее волнение передалось Скарлет, и она занервничала еще больше неловко действую иголкой. Скарлетт уколола большой палец, тихонько вскрикнула от боли и досады, от чего все подскочили на месте, сжала палец и выдавила ярко красную капельку крови. «Мне сегодня не по себе, не могу шить», заявила она, бросив рукоделие на пол. «Мне так тревожно, что я вот-вот закричу». Я хочу домой, в постель. Фрэнк прекрасно это знал. Мог бы сегодня никуда не ездить. Сам только и знает, что языком молоть. Надо, дескать, защищаясь женщин от черномазых и соквояжников. А как дошло до дела, где он спрашивается? Он «Дома сидит, обо мне заботится». «Ничего подобного! Шастает, бог знает где, со своими дружками, которые тоже умеют только языком чесать!» Ее горящий возмущением взгляд остановился на Индии, и она запнулась. Индия дышала учащенно. Ее бесцветные лишенные ресниц глаза в упор смотрели на Скарлет с ледяным презрением. «Если вас это не слишком затруднит Индия, — с язвительной учтивостью обратилась к ней Скарлетт, — может, соблаговолите и объяснить, что это вы так смотрите на меня весь вечер, а я буду вам премного благодарна? Может, у меня лицо позеленело или еще что-то не так?» меня «Нисколько не затруднит сказать вам, напротив, я сделаю это с удовольствием!» С ледяным блеском в глазах ответила Индия. «Мне глубоко притит, когда вы черните такого прекрасного человека, как мистер Кеннеди, в то время как...» «Индия!» – предостерегающе вскричала Мелани, стискивая в руке шитье.